Глава 3. Преследователь. Райкин. Я родилась босой и предпочла босой и остаться. Мне нравилось чувствовать под ногами влажную землю, ощущать царапины от ветвей, нравилось знать, что хоть что-то на моём теле было свободным, не нуждающимся в защите. Я прыгала по ветвям деревьев, и листья хлестали меня по щекам, кололи руки, но я не могла остановиться. Ощущение свободы, могучее, все поглощающее, манило меня. Друг Хогу, этот угрюмый мужчина по имени Катсу, так хотел найти свою мать и узнать, кто убил ее, что пошел на обман, освободил меня, да еще и с условием бежать в лес. Но мне это было только на руку. Я хотела лишь одного. оказаться подальше от людей, от полудохлых демонических отродей, хотя бы на несколько минут забыть о 20 годах, проведённых в заточении, и позволить себе вообразить, что моя прежняя жизнь навсегда исчезла, а впереди чистое, необременённённое обещаниями будущее. Могли ли боги наконец обратить на меня внимание и подарить второй шанс? Эта мысль отрезвила меня. Я остановилась, цепившись в ветку прямо над головой. Он нарёк меня Рейкин. И Рейкин, я скоро умру. При рождении мне дали имя Рей Киноки. Мама говорила, что я родилась по воле солнца, и чтобы я никогда не забывала об этом. Боги наградили меня золотыми волосами. Когда-то она любила меня. Когда-то она гордилась тем, что родила дочь от лисьего демона. Я была сокровищем, пока тьма не позвала меня. Сев на ветку и подтянув коленник к подбородку, я задумчиво всматривалась в пустоту под собой. Мой отец сражался на стороне людей и самоотверженно защищал наше родное селение. Я помню, как каталась на его спине, а он, белоснежный, трёххвостый, настоящий демон-лис, нёсся по полям. И я раскидывала руки в стороны, пытаясь пальцами ухватиться за колосья. А потом он погиб. И за мной явилась тьма. Ах, Рейкен. Извитильный шёпот затаился в листьях дерева. Я резко подскочила и присела на корточки, высматривая источник шума. Лисица Рейкен, ты вернулась. Мы ждали тебя. Так, ждали. Я глубоко вздохнула и, не дожидаясь, пока говорящий покажет себя, начала быстро спускаться. Как далеко я ушла? Глупая. Нужно срочно вернуться к Хого. Теперь я зависима от него. Без его защиты меня быстро обнаружат. За 6 лет я росла обычной девчонкой. От отца мне достались только рыжие глаза да светлые волосы. Нюшей и ни хвоста, не способности чувствовать ауру демонов. Мама была уверена, что я родилась человеком, хотя такое было невозможно. Спустя 2 года после его гибели она вышла замуж за смертного и родила сына, моего братишку Касси. Отчим умер от горячки, но я никогда не забуду его, потому что он оставил после себя чудесного мальчика. Я всем сердцем любила Касси. Он был черноволосым, как мама, со светлыми карими глазами и очень любопытным. Когда брат научился ходить, я брала его с собой в поле играть с другими детьми, катала на спине, как когда-то катал меня отец, и защищала перед задирами. А потом мне исполнилось 6. Не знаю, что изменилось. И я никогда не выходила одна из хижины после заката, а тут вышла и как загипнотизированная побрела в сторону дороги. По ней обычно к нам в селение попадали путники или воины, просившие кровы и пищи. Мама не разрешала выходить на дорогу. Я хоть и была высокой, но всё равно легко могла попасть под копыта лошадей. Помню, как шла, и в голове у меня не было ни одной мысли, только перезвон колокольчиков. Сначала слабый, едва уловимый, но чем ближе я подходила к дороге, тем звочней он становился. В какой-то момент в пустоте замаячил блик. Я протянула руку, чтобы схватить его, от чего-то решив, что он имеет телесную оболочку. Вот тогда всё и случилось. Моя рука скользнула в темноту, как будто передо мной находилась невидимая завеса, и я пробила её своими пальцами. На той стороне, где оказалась моя рука, было прохладно и ветрено, а ещё я нащупала нечто мягкое, словно дотронулась до чьей-то щеки. Испугавшись, я отдёрнула руку. Я хотела было бежать обратно к хижине, но вдруг из того самого места, где маячил блик, показалось существо. Ростом с меня, с короткими взъерошенными волосами болотного оттенка и хитрыми красными глазками. Оно оскалило тонкие острые зубы и, наверное, выглядело опасным, но я остановилась и с любопытством уставилась на него. Они, димоньёнок из ада. Вот кем было это существо? До того момента я никогда не задумывалась, что демоны тоже бывают разные. Я знала только отца Йокая, совершенное создание с красивым человеческим лицом и абсолютно нормальным телом. Да, у него был хвост и лисьи уши, а ещё от матери я знала, что отец мог принимать свой истинный облик, облик огромного белого лиса. И я думала, что все демоны такие, что они мало чем отличаются от людей и живут с ними на равных. Но в ту ночь я узнала другое. Мерзкие, рогатые и зубастые, с цветной кожей и зловонными пастями, чуждые всего человеческого, с приземлённым мышлением, ведомые лишь жаждой крови, чтобы утолить свой нескончаемый голод. И я от чего-то увидела их. От Димонёна клиш скалился, заискивая цокая мерзким розовым языком, пока мне не надоело, и я просто не ушла. Мне стоило рассказать о случившемся маме, стоило расспросить ее о демонах. Но вот что странно, я не восприняла увиденное как что-то изрядно вон выходящее. Жуткий лик не испугал меня, не заставил задуматься о других тайнах этого мира. Все показалось мне обычным, словно так и должно было быть, словно я знала, что рано или поздно увижу темную сторону. Ловя у рая между деревьями, я бежала обратно. Хого и его спутникам. Голоса потеряли чёткость, слились в неразборчивый свистящий звук, от которого было легко отмахнуться. К тому же, совсем скоро я уловила человеческий запах. Мне хотелось одного успеть коснуться Хого до того момента, как эти мерзкие твари вернутся к себе и разнесут молву о том, что я воскресла. Если он узнает об этом, мне не жить. Но я не успела. Когда впереди замаячили змеи видные волосы Хогу, мой слух полоснул голос, который я боялась и жаждала услышать. Рей, девочка моя, я так долго искал тебя. Шин. Она прыгнула мне на спину, обхватила бедра ногами, холодной ладонью намертво зажала рот. А второй рукой поддела подбородок, в шею упёрлось остриё. Молчи, пожалуйста, только молчи, шипнула она. Горячее дыхание разлилось вокруг приторным сладким ароматом. "Рэй, милая, рэй". Этот голос был мне незнаком. Низкий, мужской, заискивающий. Он струился из темноты со всех сторон сразу, словно его обладатель молнией носно перемещался за деревьями вокруг нас. Сердце пустилось в пляс. Хватка Рейкин была чудовищной. Я не мог даже пошевелиться, но вызванный её внезапным нападением страх быстро улетучился. Она прижималась ко мне слишком сильно, и я телом уловил её напряжение и судорожную дрожь. Это Рейкин боялась. Сокровище моё, зазывал голос. Выходи, выходи, дай снова увидеть тебя. Ладонь Рейкин, зажимающая мне рот, затряслась, и я, сам не понимая почему, прикусил фалангу её пальца. Она едва ощутимо вздрогнула и снова застыла. Мне стало зябко. От слов незнакомца сквозило холодом, по позвоночнику пронеслись мурашки. Я даже не пытался пошевелиться, внезапно осознав, что от Рейкин исходит куда меньше опасности, чем от этого существа. А потом я увидел его — размытый, прозрачный дух, плывущий между деревьями, высокий и статный, с развивающимися темными волосами. В струящиеся светлые накидки с широкими рукавами, из-под которых выглядывали белоснежные кисти рук с длинными изящными пальцами. Он двигался в нашу сторону, но взгляд бездонных глаз блуждал по сторонам. Почему-то он не видел нас. Когда призрачное существо остановилось совсем близко, Рейкен уткнулся носом мне в ухо. А я снова прикусил её палец и инстинктивно зажмурился. Мне от чего-то казалось, что не стоит смотреть в глаза призраку. Да и слышишь меня, Рей? Я это знаю. Почему ты так жестока? Ты больше не любишь меня? Пронзительный холод щипал руки и щёки. От напряжения тело ныло. В груди защемило от нехватки кислорода. Я вдруг испугался, что ещё чуть-чуть, и он увидит нас. Мне хотелось вздохнуть, а ещё лучше выругаться во весь голос, но я лишь сильнее прикусил палец Рейкин. И тут всё закончилось. Тёплый ветерок коснулся шеи. Я снова почувствовал приторный аромат, исходивший от бессоримонно висевшего у меня на спине демона. Открыв глаза, я не увидел ничего необычного, только непроглядную темноту безмолвных деревьев и слабый огонёк костра, который поддерживали мои друзья на поляне. Глубоко вздохнув, я повёл плечами, и она наконец отпустила меня, бесшумно спрыгнув на землю. Остриё, которое упиралось в шею, оказалась моя же стрела. Я хотел наброситься на неё с вопросами, но Рейкин выставила руку и, даже не глядя в мою сторону, на согнутых ногах закружила вокруг меня, принюхиваясь. Всё расскажу, но нам надо уйти, шикнула она. Какого чёрта ты оставил их? По нужде, буркнул я и получил в награду короткий упрекающий взгляд. Пойдём, Рейкин заткнула стрелу за пояс и вцепилась в моё запястье. Не смотри так. Мне придётся держаться за тебя. Раньше не держалась. Ты защитник Хога, лишь одно твоё присутствие способно скрыть от ненужных глаз любого. Прямо-таки любого. Того, кого ты считаешь нужным скрыть. Боюсь, что в данный момент твоё великодушие на меня не распространяется. Я громко фыркнул, и Рейкин холодно взглянула на меня, а потом яркая вспышка ослепила нас. Сквозь деревья, объятые темнотой, стремительно прорывался солнечный свет. Очертания леса растворялись в яркой зелени, а густые кроны поглощало ясное голубое небо. Я и вздохнуть не успел, как вдруг мы уже стояли позади ветхой хижины, среди кустарников дикой малины. Рейкин так сильно стиснула моё запястье, что я хотел было вырваться, но она быстро перехватила руку, повернувшись спиной к сцене, которая теперь разворачивалась передо мной. Женщина в аккуратном платье крестьянки с блестящими чёрными волосами, тонкая и хрупкая, выла от горя, зажимая рот обеими ладонями. Я так остро ощутил её боль, что сам готов был разразиться слезами, но вместо этого выглянул из-за ее спины и увидел девчонку. Она была моложе той, что стервенела сжимала сейчас мое запястье, на вид лет пятнадцати, с пшеничными волосами по плечи, высокая, басая в простеньком платье под поясом широкой лентой. Она держала перед собой мальчика. совсем юна, гораздо младше её и очень похожа на женщину, которая была с ними. Рей, голос призрачного незнакомца, лишь минуту назад терзавший нас в тёмном лесу, снова зазвучал отовсюду. Неужели ты забыла о нём, Рей? Краем глаза я увидел, как Рейкин стиснула зубы и зажмурилась. Девчонка с пшеничными волосами душила мальчика, а тот безмолвно плакал и смотрел на женщину, с которой они были так похожи. Её сын? Что же ты делаешь, рей? шептала черноволосая женщина сквозь рыдания. Что же ты наделала? Глаза мальчика закатились, он обмяк, И девчонка едва успела подхватить его. Она опустилась на колени, прижала мёртвое тельце к себе и уткнулась в него головой. Женщина упала на траву и завыла. Сквозь её горе прорвался холодный шёпот незнакомца, но я не слышал слов. Сцена с задушенным мальчиком, ярким солнцем и зелёной травой быстро растворялась в темноте. Рейкин дышала шумной и прерывисто, а внутри меня всё разрывалось на части от горя, которое я каким-то образом разделил с черноволосой женщиной, от ненависти, вспыхнувшей к таинственному призраку и девчонке, которая задушила мальчика. Это произошло на самом деле? Нет. Лжёшь. За что ты его убила? Тебя это не касается, Хога. Скажи, я силой развернул её к себе, схватил за плечи и хорошенько встряхнул. Ты торчишь с нами уже сутки. Мы свои намерения озвучили, а ты юлишь, что тебе нужно от нас? Зачем сбежала, а потом вернулась? Зачем осталась? Тебе же от поисков Медоры никакой выгоды. Ты боишься меня, Хогашиноту? спокойно спросила она. Я замешкался. Перемены в ней поражали. От недавних эмоций не осталось и следа. Острая лисья лицо излучало лишь холодное спокойствие. Не могу я бояться того, кто сам боится. Нет, Рейкин, я тебе просто не доверяю. Это хорошо. С этим можно работать. Рейкин отступил на шаг. Смотри, Хога, расклад такой. Мы можем заключить сделку. Ага. Как же? Бросил я. Вы слушай, идиот. Устало вздохнула она. Я помогу тебе найти мир, в котором сейчас обитает твоя Мидори, но взамен ты подаришь мне свою защиту. Каким образом? В туалет с тобой ходить за ручку, если понадобится, будешь ходить. Демон, который наслал сейчас видение, жаждет мою голову, и без твоей защиты он обнаружит меня раньше, чем я найду эту вашу Мидори. Чуешь, чем пахнет? Вот гадина. Я не знал, насколько правдивы её сказки, но видел сам, как она боится этого призрака. Что-то между ними произошло непонятно, да и не слишком хотелось лезть в эти дебри. Но их разборки действительно могли закончиться её смертью, а у меня других ключей в загробный мир не было. Ну давай сюда свой контракт. Контракт? Слово моё контракт. Или тебе так хочется где-нибудь оставить свою подпись? твоё слово ничего не стоит я тебе не доверяю сказал же удивишься хога но я тоже не верю таким как ты тоже мне светоша нашёлся но попробуем вместе рискнуть я даю тебе слово что найду дорогу в йоми и разощу там душу мидори а ты пообещай что до тех пор будешь рядом со мной будешь защищать меня не оставишь ни при каких обстоятельствах только если я сама об этом не попрошу Защищать тебя, пока ты не найдешь Мидори, фыркнул я. И искать ее ты будешь до моей старости? Зачем? Казалось, удивление на ее лице было искренним. Думаешь, мне нравится проводить время в твоей компании? Она рассмеялась, упиваясь моей растерянностью. Обещай, глупый Хога. Обещаю, процедил я сквозь зубы. А теперь поцелуй меня. Что? Рейкин закатила глаза. Какой же ты зануда. Вот малышки Мидори повезло. Пойдём, наградив меня насмешливым взглядом, она развернулась. Рейкин. Ну что? Так кто он, тот призрак? Что же ты такой приставочный, а? Я украла у него кое-что и этим сильно подпортила ему жизнь. Доволен? А теперь прекращай лезть не в своё дело.